Глава шестая. Я люблю тебя, милая. Когда гости из Сакских степей ушли, Рокшанек вернулась обратно в большую комнату. Прижав ладони к вискам, она вздрагивала и покачивалась, готовая упасть. Все женщины, сидя тесным кольцом, щебетали, обмениваясь своими наблюдениями. Этот толстый скиф совсем не умеет себя держать, как князь. Размахивает руками и скребет за ухом. Но у него лошадей больше, чем жителей в нашем городе. Как замечательно ходила наша Рокшанек, совсем как царица. Она рождена стать царицей. Если бы Рокшанек вышла за этого князя замуж, она бы стала царицей всех скифов и носила бы красную царскую одежду с золотой бахромой, Рокшанек простонала. — Перестаньте кудахтать! Разве вы не видите, что я умираю? Княгиня, мать и другие женщины вскочили, испуганные, и подхватили княжну. — Что с тобой, милая? — шептала мать. — Этот молодой скиф смотрел очень злобно. Не испортил ли тебя его дурной глаз? — Может быть, то ожерелье, которое подарил тебе полтора человека, было заговоренное и принесло тебе болезнь? Ведь скифы не любят нас, Согдов. Но Рокшанек нетерпеливо отмахивалась тонкой рукой, и браслеты раздраженно звенели. — Нет, нет, совсем не то. Так что же, скажи, моя душа, ничего вы не видите и не понимаете. От этих диких людей пахло так ужасно, как от табуна диких лошадей. Все женщины переглянулись и всплеснули руками. — Вот это настоящая княжна! Как она страдает от того, что мы даже и не заметили! Но они уже ушли, почему ты страдаешь? — Разве вы не чувствуете что после них в доме осталось невыносимо кислое облако. Дайте мускусы и розовой воды. Сделайте же что-нибудь, а то я задохнусь. Все забегали. Принесли жаровню с горячими углями. Закурились голубые дымки от леющих ароматных корешков. Мать с молитвой бросала на угольки сушеные стебли васильков и порошок шафрана. Служанки обрызгивали комнату розовой водой. Все бережно перевели Рокшанек в ее комнату и уложили на мягких подушках. Она стонала, закатывая глаза. Маленькая эфиопка обмахивала ее апахалом. Даже любимая ящерица раздражала Рокшанек, и ящерицу унесли. Княгиня выслала всех женщин и тихонько ушла, оставив на ковре около Рокшанек блюда с виноградом и медовым печеньем. Эфиопка заперла за княгиней дверь на задвижку и вернулась к Рокшанек. — Все ли ушли? — простонала девушка. — Как они меня мучают женихами, гостями и заботами! Ты будешь сидеть у двери и слушать. Если постучат, скажи, что княжна очень больна и не позволяет ее беспокоить. Эфиопка со страхом взглянула на больную и скрылась за ковровой занавеской на двери. Когда Рокшенек вскочила, бесшумно, как кошка, то она прошла по комнате. Из-под ковра она вытащила сверток, сняла со стены маленький кинжал и засунула его за шелковый пояс. По приставной лестнице легко поднялась к потолку и сквозь квадрат, светившийся синим небом и звездами, вышла на крышу. Город гудел тихим ропотом теплой засыпающей ночи. Певуч перекликались ручные перепела. Издалека неслись затейливые переливы песни, сменяясь мягким перебором струн. С полей прилетали взрывы мрачных воплей, подбиравшихся к домам шакалов, и разом обрывались. При сиянии больших оранжевых звезд голубое платье Рокшанек светилось в темноте. Она подошла к краю крыши и смотрела вдаль на рассыпанные по равнине потухающие огоньки домов. За ними в небе четко вырисовывались угловатые линии горных хребтов. Она взглянула вниз, в сад, где темнели гранатовые кусты и тянулись ряды молодых персиковых деревьев. В кустах засвистел кузнечик. Рокшанех развернула сверток и осторожно спустила с крыши шелковую лестницу, зацепив ее за деревянный выступ стены. Неясная тень проскользнула на крышу, и как дуновение ветра приблизилась к Рокшенек. — Это я, афирак раненый стрелой из лука бровей твоих. Три дня и три ночи я умирал в страданиях невиданности не твоего красного покрывала. Теперь я здесь, милая, я пришел по твоему зову, и готов умереть для тебя. Трепетная рука коснулась плеча Рокшанек, и ее ожерелье зазвенело. — Иди сюда, Ферак. Мы останемся здесь под алмазными звездами, и ты будешь мне много говорить. Сегодня я хочу слушать тебя. Говори мне про далекие страны. Я хочу увидеть шумные города, синие моря с краснокрылыми кораблями. «Я не князь», — шептал юноша, — «у меня нет богатств, я только бедный певец, но я умею петь, и люди любят слушать мои песни. Эти песни прокормят и меня, и тебя. Бежим отсюда, уедем в далекую страну. Там я буду петь про твои лучистые глаза, про твою нежную тень, про звон твоих браслетов, когда ты идешь легкая, как пантера. Люди будут бросать мне тяжелые серебряные монеты» и блестящие золотые дарики, дарик-персидская монет. «Я не могу бежать с тобой, я не могу идти по пыльной дороге, одетая в рубище нищий, но я не хочу жить и без твоих песен. Отец сказал, что отвезет меня в Мараканду, где новый царь царей ищет невест. Он говорит, что если я буду умна и хитра, то сумею стать царицей Персии. Ты знаешь, как строг мой отец». И если я не исполню его воли, он прикажет бросить меня в башню молчания. Место погребения, куда складывались тела умерших, чтобы их расклевали хищные птицы. Остатки таких башен еще сохранились в разных местах Ирана и Узбекистана, к северу от Хаджента, в Мугульских горах. Так жить я больше не могу. Но что это? Концы моих пальцев? «Чувствуют у тебя на глазах слезы. Ты не огорчайся. Я не забуду о тебе и возьму тебя с собой. Ты будешь петь при княжеском дворе, и когда я позову тебя, ты будешь петь песни о райских садах, к которым стремятся и не могут дойти караваны. Умрем вместе, и мы улетим на крыльях вечного сна в чудесные сады». Громкий стук в ворота и крики заставили встрепенуться Рокшанек. Она вырвалась из объятия юноши и подбежала к краю крыши. По дорожке сада шли люди с оранжевым фонарем. — Это отец. Я узнаю его голос. Он неожиданно вернулся. Что делать? Он идет сюда. Если он нас увидит, то барабаны моего позора покатятся отсюда и загремят по всем базарам. «Умрем. Вместе. Сейчас. О, мой драгоценный фирак Да, умрем. Вот мой кинжал!» Юноша приставил конец кинжала к груди и бросился на него. «Я люблю тебя, милая!» — прошептали немеющие уста. Рокшанек наклонилась над юношей и прислушалась. «Что мне делать? Как спастись?» «Как страшно умирать! Зачем он это сделал?» Голоса в саду обошли дом и потом донеслись снизу, из внутренних комнат. Рокшенек ждала, обессилев, не зная, что делать. Заскрипела лесенка из ее комнаты. И в квадратном отверстии крыши показалось освещенное фонарем лицо князя Аксиарта. Его длинный сухой нос, курчавая борода и войлочный колпак, из-под которого выбивались длинные волосы. Оксиард весело улыбался. За ним влез на крышу угрюмый старый евнух Фанфал. — Ты здесь, Рокшанек. Ты ходишь, не боясь дивов или опасного болезнями ночного ветра. Значит, ты уже не больна. Сама ты виновата. Зачем принимал этих степных разбойников саков? Я разрубил бы их на мелкие куски и бросил гиенам, подумай. Этот князь Будакен держал меня как простого пленника, только его зять, князь Гелон, дал мне лошадей и проводника и отпустил на свободу. За это я ему обещал прислать старого вина, золота и невольниц. Но что с тобой, «Твое лицо бледно! Откуда кровь на твоих руках и одежде?» Опустив глаза, Рокшенек отвечала с трудом. «Сюда на крышу влез неизвестный разбойник и набросился на меня. Я, дочь воина, и ударила его кинжалом. Он упал!» Рокшенек зашаталась и бессильно опустилась на ковер. Оксиард растерянно посмотрел на дочь, Затем наевнуха тот невозмутимо поднял кверху указательный палец. — Тише! — Фанфал, негодный баран, я тебе отрублю голову. — Не за что. — Почему ты не досмотрел? Что ты делал? Я исполнял приказания княжны Рокшанек и наблюдал, чтобы все женщины в доме не ходили, не пели и не говорили, у нее болела ее мудрая голова но ты забыл мое приказание охранять дом. Нет, я был также в саду, и там слушал пение кузнечика. И видел что-нибудь? Видел, как кузнечик влез на крышу. И ты ничего не сделал, чтобы схватить его? Я услышал топот лошадиных копыт, побежал тебе навстречу и привел тебя сюда, на крышу. Вот лежит этот разбойник. — Да ведь это наш беззаботный певец Фирак. Тише, господин! — Как ты можешь говорить тише? Надо позвать слуг, отнести презренное тело на площадь и там рассечь на части, чтобы устрашить других. Нет, господин, не надо так делать. Злые языки любят чернить самое достойное, поэтому надо взять верного слугу и отнести тело этого кузнечика в башню молчания. Туда надо войти втроём а назад выйти одному. Ты мне предан, Фанфал, я этого не забуду. Когда все заснут, ты сделаешь это. А сейчас позови только основу добродетели княгиню-мать. Надо помочь бедной княжне, она нездорова, мы должны охранять ее».